130. Идёт князь миру и сего не имеет во мне ничего. Что имеет тьма в вас, чтобы меть власть над вами и вами владеть? Если владейность имеет в вас родственные ей элементы. Вот почему необходимо очищение сознания от всего мешающего ему быть полностью в свете учителя света. Дом свой меть тёти Мойте тело и руки, стирайте бельё, чистите обувь и одежду от пыли. Если бы сознанию своему извилинам мозга уделяли бы столько же внимания. Много сора внутри, старого, залежавшегося, векового наряду с новым. Уши продуйте, очистите мозги, старую завалю выбрости из сознания. Много грязи и сора надо убрать. Душу отмойте, если хотите в чистых одеждах ко мне подойти в суждённое время. Учитель сейчас уявляет заботу очистить от сора сознание ваше, ибо тогда подойти в грязных одеждах уже нельзя будет. Оболочки не выдержат света суждённого дня, как зимний покров весеннего солнца. Нет оправдания в сроках забывшим.